Эпилог Анри Во мне не осталось сил на отчаяние, не осталось сил на страх. Было ли что-нибудь, на что сил хватало? Да, и это была злость. Я уже понял, что дело не в дверях, и пустота не собирается выпускать меня из своих объятий. Сдаться? И еще чего. Мне надо выйти, и я выйду. Я открывал двери одну за другой, проходил сквозь новые испытания, даже не останавливаясь. На меня сыпались удары, кто-то пытался убить, вокруг царили хаос и разруха, а я просто шёл, не сбавляя шаг, чтобы выйти в знакомой комнате. "Ну так не интересно", разочарованно вздыхала пустота, когда следующая дверь оставалась за спиной. "Разве так поступают светлые маги, а доставить удовольствие даме?" Катись во тьму, от всего сердца пожелал я, выписывая на пыли 300. 300 проклятых дверей, которые я прошёл. Уже в третий раз передо мной оставалась только одна, но она снова вывела в пустоту. Ты становишься скучным, Анри, обиженно проговорила пустота. Так отпусти меня. Нет, потешалась она. Ни за что. Анри не злись. Тебя ведь всё равно никто не ждёт. Взгляни, как счастливы твоя невеста и брат. Я не смотрел. Давно уже не смотрел. Мне было плевать. Ненависть. Вот и всё, что мог ощущать. Жгучая, слепящая ненависти боль, которая шла откуда-то изнутри. Сколько ещё будет проклять этих дверей? Тысячи, миллионы, но я выберусь. Всё равно выберусь, чтобы взглянуть в глаза Тем, кто позволил себе играть моей жизнью, буду то мечом уничтожу, найду и уничтожу каждого, заставлю их заплатить. А дверей снова было 100, значит, впереди новый виток. Но ну, уже Анри, пустота опустила ладони мне на плечи, заглянула в глаза. "Сладкий мой, к чему тебе всё это? Я ведь могу дать тебе куда больше. Надо только Заплатить, выплюнул ей в лицо. Так вот, пустота, мне всё равно, что ты говоришь, всё равно, что показываешь. Я выберусь, слышишь, наивный мальчик, разве ты ещё не понял, выхода нет. И пустота рассмеялась нечеловеческим каркающим смехом. Я бросился к ней, вцепился в горло с такой силой, что она захрипела, а потом Обратилась в пыль в моих руках, чтобы снова возникнуть за спиной. «Такой грубый!» — прошептала на ухо, проводя пальцами вдоль позвоночника. «Мой милый, добрый Анри! Или уже не такой добрый? Ай-яй-яй! Катись в пропасть! Сгинь!» Я сбросил ее руку и снова замер перед дверями. «Ты сильный мальчик, Анри!» — прошептала пустота. такой мужественный, честный. Но что же ты такой честный, сидишь здесь как преступник? Не потому ли, что честь это слабость? Прими и пойми. Кто бы говорил, усмехнулся я, знаешь, пустота. Мне становится ясно, что ты имеешь в виду. Да, от моей чести было мало толку. Я надеялся на справедливость, но её нет, не существует. Но я Буду справедлив, и каждый получит своё. А начну с тебя. И если ты не выпустишь меня из этих проклятых лабиринтов, пеняй на себя. Пустота только гулко рассмеялась. Забавный ты, Анри Рейран, прошелестело она. Изнутри поднимался гнев. Я хотел уничтожить её и не мог. Хотел размолоть в порошок и понимал, что придётся эту цель оставить напоследок. А пока что я больше не стану игрушкой в твоих руках. Что? растерянно спросила пустота. Говорю, что не позволю и дальше играть моей жизнью. А что же ты будешь делать? весело спросила пленница этого места. А вот что. Да, здесь почти не было магии. Почти. Я призвал всё, что мне было доступно: весь гнев, всю боль и горечь. ненависть, несбывшиеся надежды и обрушил на дверь перед собой свод затрясся, словно собираясь рухнуть мне на голову. Пустота глухо вскрикнула, а двери вдруг пошли трещинами, чтобы мгновение спустя превратиться в груду осколков у моих ног.